Эвелина мелькнула в голове мысль, «Как же она выберется?» Словно в ответ на это с крыши послышался душераздирающий скрежет, и прямо под ноги мужчины мягко спрыгнул перекидыш. Присел, предлагая вновь оседлать себя, настороженно косясь на приближающиеся со стороны поселка факелы. «Вперед!» — приказал Долеон, прыгая на спину зверя. «Быстрее!» Им почти удалось уйти. Темная стена леса была так заманчиво близка, когда перекидыш вдруг резко остановился, да так, что мужчина едва не перелетел через его морду. — Что случилось? — с недоумением спросил Делеон, чувствуя, как неумолимо приближаются крики преследователей. Наверное, они уже обнаружили, кто именно сбежал из темницы. Вместо ответа зверь зарычал и осторожно попятился, не сводя пристального взгляда с тропинки, уходящей под сень деревьев. Мужчина напряг все свои чувства, пытаясь понять, что так, напугало перекидыша. И неожиданно увидел далекий отблеск света на заснеженной земле. Кто-то приближался к ним навстречу. Их было много. «Это имперцы?» — спросил Делеон. И тут же продолжил, не дожидаясь ответа. «Не бойся, Эвелина, они не могут пользоваться тут магией. Беги!» Перекидыш с сомнением рыкнул, но послушно двинулся вперед. Мужчина чувствовал, как заходится сердце зверя в бешеном ритме, то замирая, то вновь пускаясь в скачь. Животные, словно оставив все сомнения, Метнулась с тропинки в спасительный мрак между деревьев. Де Леону пришлось пригнуться, чтобы его не сбили на землю ветви. Мужчина прильнул к могучей шкуре зверя и лишь изредка успокаивающе поглаживал его по загривку. Мир вокруг слился в разноцветные полосы. Перекидышу оставалось совсем чуть-чуть, чтобы обогнуть имперцев по дуге, и невидимым уйти в лес. Но в последний момент все сорвалось. Что-то громко щелкнуло, и Делеон непроизвольно зажмурился, спасая зрение от ярких всполохов, заметавшихся среди замершего в ожидании леса. Зверь с разбега ткнулся мордой в зеленую нить, гирляндой повисшую между деревьями, и тут же жалобно взвыл споткнулся на ровном месте и кувырнулся в ближайший сугроб, уткнулся мордой в пушистый снег, будто пытаясь остудить ее. Делеон едва успел соскочить со спины зверя, прежде чем животное, обезумев, принялось кататься по земле. Затем замерло в вознеможение и тихо заскуило. — Эвелина! — мужчина со всей осторожностью! минуя ловчую паутину, кинулся Перекидышу на помощь. «Ты в порядке?» Зверь с трудом поднял голову, и сердце Далеона зашлось от сочувствия, когда он увидел влажные дорожки слез, протянувшиеся по морде Перекидыша. «Нам надо бежать!» — проговорил, запинаясь мужчина, прекрасно осознавая жестокость этого приказа. «Прошу!» «Я знаю, что тебе больно, но постарайся!» Перекидыш поднялся на подгибающиеся лапы.